Глава 10. Самые опасные из наших планов это те, что рождаются в глухих уголках нашего мозга, и буйно растут там, словно тепличные растения. Мы не даем себя труда проверить их перед тем, как привести в исполнение. Но стоит извлечь их из темноты, как мы видим все наше безрассудство. В этот жаркий летний вечер воздух был липким и удушливым. нет предложил пойти в кино недалеко от вокзала Виктории, сославшись на то, что у него был тяжелый день, и ноют ноги от беготни. К тому же в помещении в такую жару прохладнее, чем на воздухе. Фильм оказался плохим, но он помогал скоротать время. Мы сидели в последнем ряду почти пустого амфитеатра. Мэт обнимал меня за плечи и время от времени крепко прижимал к себе. Иногда мне казалось, что он пристально разглядывает меня при бледном свете экрана. Не знаю почему, но именно в эту минуту в моей голове начал окончательно созревать мой коварный план. Мои щеки пылали, а сердце очищенно билось. Мне казалось, что, хочу я того или нет, момент для решающего удара неумолимо приближается. Я понимала, что не решусь на него в другое время и в другом, более уравновешенном состоянии. Поэтому я должна решиться сейчас, если хочу помочь Неду, и, подобно жене Авраама Линкольна, стать его судьбой». Какая-то пара, сидевшая впереди, поднялась и вышла из зала. Затем ушла женщина, сидевшая неподалеку от нас. Мы с Недом остались одни в пустом ампитеатре. План, столь внезапный и тайно родившийся, Окончательно созрела и требовала исполнения. — Знаешь, — промолвила я, — я все время думаю. — О чем? Рука Нета легла на мою и легонько погладила ее. — О чем ты думаешь, детка? — О чем, дорогая? На какую-то долю секунды мне показалось, что я сорвалась и лечу в пропасть. Поздно ухватиться за что-нибудь, задержаться, спастись. — Знаешь, — продолжала я беспечным тоном, — я и сейчас еще слышу свой голос, его интонацию, тембр. У меня нет ни капли веры в тебя. Я не верю, что у тебя выйдет что-нибудь с этой конторы. Вот не верю, и все. Мне хотелось сказать, милый, я верю в тебя и всегда буду верить. Только прошу, оправдай мои надежды. Но с моих уст слетели совсем другие слова. И стоило мне произнести их, как я онемела и оглохла. Я не слышала грома, но знала, что он разразился. Рука Неда все еще лежала на моей, но пожатие его пальцев ослабело. «Я ждала, что он воскликнет с негодованием, не веришь? Хорошо, я докажу тебе. Я заставлю тебя взять свои слова обратно». Но он молчал. Два лица заполнили экран — лицо мужчины и лицо женщины. Они в чем-то горячо убеждали друг друга, но я смотрела и ничего не понимала. Рука моя была еще теплая от крепкого пожатия Неда, и теперь ее неприятно коснулся холодок. Затекла рука, пролепетала я. Идем, вдруг сказал Нед и заставил меня подняться. Голос у него был ровный, сухой, полный презрения. Идем. Я последовала за ним из зала в душный затянутый плюшин коридор, затем вниз по каменной лестнице в красной светящейся надписи выход встречу улице и с кузняку. Мы вышли из кинотеатра. За все это время нет не проронил ни слова. «Милый, ты не должен думать», — наконец могла вымолвить я. «Если ты не веришь в меня, нам не очень больше говорить. Ты идешь, наконец». Он шел так быстро, что я почти бежал за ним. Я была напугана и несчастна. Мне хотелось объяснить ему мою маленькую хитрость, но я боялась, что он высмеет меня. Я не думала, что ты примешь это всерьез. Мне все равно, что ты думала. Ты должен понять, что я очень хочу, чтобы ты добился успеха. Не похоже на это. Мы подошли к остановке автобуса. Подходит твой автобус, — сказал Нет. Если ты не возражаешь, я не буду провожать тебя сегодня. Нет, нам надо поговорить. «Нам не о чем говорить». Я умоляла его простить меня. Он слушал, отвернувшись. Подошел автобус. «Я не сяду в него». «Сядешь, входи». Он силой заставил меня подняться на подножку. «Спокойной ночи!» Нет, крикнула я. Но он отвернулся и зашагал прочь. «Пройдите вперед, мисс», — сказал кондуктор. «Вы задерживаете пассажиров». Словно в кошмаре сидела я в ярко освещенном ночном автобусе, видя и не видя перед тобой ряды прыгающих усталых, белых, как рыбные филе лиц. Жалобно плакал ребенок, которому давно уже пора было спать. Не может быть, чтобы я потеряла Неда. Из-за какой-то глупой фразы. Из-за нелепой ребяческой затеи. Я глупая, но не подлая. Я намного моложе его, он должен понять это. Он догонит меня следующим автобусом. Он не должен позволить мне уйти, не должен, из-за такого пустяка. Он едет за мной, он догонит, отругает, посмеется и простит, и все снова будет хорошо. Раскаяние не мучила меня, ибо я понимала, что в сущности совершила подлость. Я видела, чувствовала, как рождается и зреет эта негодная идея, как она владевает мною и толкает на безрассудство. Я очень обидела Неда. От страха и угрызений совести у меня почти начались галлюцинации. Мне представлялось, что я выхожу из автобуса и иду по Сент-Джоэлт-Роуд, мимо ярко освещенных витрин пустых магазинов, поднимаюсь на баттер сирайс и вижу редкие огни парка Клэппин-Коммон. Я прислушиваюсь к торопливым шагам сзади. Я отчетливо слышу их, но когда оборачиваюсь, никого нет. Лишь далекий свисток поезда, словно нос, разрезает ночную тишуру. В постели я судорожно рыдала от того, что я совсем одна, что у меня нет ни отца, ни матери, и некому утешить меня, от того, что я не могу рассказать все Эмили и должна носить свое горе в себе. Я плакала, вспомнив, что я круглая сирота, и, ухватившись за эту сентиментальную причину, ибо была слишком малодушна, чтобы признаться себе в истинной причине своих слез. Когда в эту ночь вздрагивая, я бесчетное количество раз просыпалась, Мне хотелось, чтобы весь мир проникся жалостью ко мне. Я даже негодовала на моих бедных родителей за то, что они ушли из жизни так рано и оставили меня совсем одну».